Глава 13. Среди теней Эйш открыла глаза, очутившись в своей первой комнате. Изумрудного цвета обои казались намного свежее, чем раньше, а жуткие картины и вовсе отсутствовали. Вместо них На стенах красовались приятные пейзажи, бескрайних полей и цветов. Поднявшись из кресла качалки, девушка с ужасом обнаружила огромный живот, тяжесть которого буквально усадила ее назад. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился высокий мужчина. Он с сочувствием оглядел Эйш, тут же предложив ей свою руку. Как сегодня твое самочувствие, Крина? Надеюсь, тебе удалось немного поспать. Отец привез тебе и малышу подарки из города. Уж не знаю, что этот старик выбрал на свой вкус. Может, тебе все же понравится. Мужчина тепло улыбнулся, отчего показались его глубокие ямочки. Волосы незнакомца были волнистые и доставали ему до плеч. Эйш попыталась открыть было рот но вместо вопросов прозвучали лишь невнятные мычания. «Тише, тише!» — мужчина с грустью посмотрел в окно. «Ты же знаешь, что не можешь говорить. Я до сих пор не могу понять, зачем ты это сделала?» Только после его слов девушка с ужасом обнаружила, что во рту незнакомки чего-то не хватает. Глаза ее расширились, и она нашла глазами большое зеркало. «Нет, Крина!» Мужчина схватил ее за локоть и оставил стоять на месте. «Не смотри, ты и так нездорова. Мне хватило прошлой ночи. Пожалуйста, просто...» Он не закончил. Незнакомец уставился на раскрытый у кровати дневник. Желваки заиграли на его шее, когда он в два шага подскочил к прикроватному столику и схватил злосчастную тетрадь. «Боже, Крино! Я же велел тебе прекратить! Я не хочу, чтобы наш ребенок когда-нибудь нашел эти записи! Ты больна, понимаешь? Твой разум нездоров!» Руки его силой сжали дневник, безвозвратно сминая тонкие страницы. Эйш не знала, что ей делать и как себя вести с этим мужчиной. Его поведение пугало ничуть не меньше, чем вся эта ситуация. Чужое тело. Другое время. Девушка не могла понять, что же с ней произошло. Молча смирившись со своей участью, Эйш неловко схватила мужчину за руку, робко показывая на приоткрытую дверь. Ей безумно хотелось выйти, узнать, что ждет ее в другой части дома. И более того, ей хотелось вернуться назад. Хочешь выйти? тихо спросил незнакомец, оборачиваясь. Взгляд его стал спокойнее, руки безвольно опустились, все еще сжимая тетрадь, до которой Эйш даже не грезила добраться. Как пожелаешь, мужчина сделал шаг в бок, спокойно пропуская девушку. Мысленно выдохнув, И радуясь, что эта женщина все же не заложница в своей комнате, Эйш двинулась вперед, выходя в коридор. Освещение переменилось. От яркого солнечного дня не осталось и следа. Девушка с силой сжала край своей ночной сорочки, когда дверь за спиной с грохотом захлопнулась. Попытавшись подергать железную ручку, Эйш поняла это бесполезно обернувшись назад к длинному коридору она увидела отчетливый силуэт в темноте кто то стоял у соседней двери деваться было некуда девушка медленно пошла вперед, страшась того что ее ждет коридор простирался перед ней вытягиваясь в направлении неизвестного скрипучие половицы под ногами Издавали пугающие звуки, будто бы призывали к себе все тени, которые преследовали ее на каждом шагу. Они сгущались в углах, как призраки, поглощая свет, заставляя сердце колотиться от страха. В воздухе стоял запах старой мебели и пыли, словно дыхание самого прошлого, которое хранит в себе множество загадок и секретов. Силуэт все еще оставался неподвижным в этом мрачном коридоре. Он так и стоял у двери, поджидая свою гостью. Когда Эйш практически добралась до него, дверь соседней комнаты с силой распахнулась, закрывая собой неизвестного. Вздрогнув от неожиданности, девушка медленно повернула голову. Тусклый свет свечи Едва разгоняющий тьму помещения, манил ее, как мотылька. Она не была здесь раньше, но что-то тянуло ее внутрь. Перестав бороться с сомнениями, Эйш неспешно вошла в комнату. И в момент, когда мир за пределами этого помещения переставал существовать, она поняла, что уже не сможет вернуться назад. Свеча все еще горело на столе, тихо танцуя от легкого дуновения. Девушка приблизилась к ней, заметив небольшую записку. Зловонное дыхание, схожее с запахом гнилой плоти, обдало ее правую щеку. Эйш замерла. Совсем как в том сне, она боялась обернуться к жуткому лицу, что вплотную приблизилось к ней. Не хотела вновь смотреть на его отслаивающуюся плоть, гнилые зубы, мертвые глаза. Свеча заплясала еще сильнее, и девушка с ужасом поняла — та сейчас потухнет. Дернувшись вперед, словно надеясь предотвратить это, Эйш тут же оказалась в полнейшей тьме. Время словно застыло. Она не видела ничего вокруг, кроме абсолютной черноты. Руки невольно потянулись вперед в надежде наткнуться на стол или хотя бы стену, но встретили лишь пустоту. Эйш не знала, сколько бродила в темноте, пока тихий стук где-то вдали не привлек ее внимания. Она отчетливо слышала его и двинулась вперед. Ноги, Казалось, сами несли ее куда-то, преодолевая все препятствия, которых не могло не быть. И вот Эйш наконец-то врезалась в одно из них. Свет мигнул, заставляя девушку сузить глаза. Потух и вновь зажегся. Маленькая комната, напоминающая столовую, была полностью пуста. Ни окон, ни дверей. Лишь большой дубовый стол. И шесть таких же деревянных стульев. Освещение вновь померкло. В зловещей тишине этой пустой комнаты, лишенной даже малейшего луча света, витала душераздирающая атмосфера. Стены, утопленные в полной темноте, словно сжимали пространство, окутывая все вокруг густым мраком. Сильный скрежет нарушивший эту гнетущую тишину, раздался совсем рядом. Лампочка вновь загорелась. Эйш заметила отъехавшие от стола стулья. На них чувствовалось присутствие тех, кто давно уже покинул этот мир. Их тени растянулись на полу, словно искажая реальность. Но это было не самое странное. Стук вновь донесся до ушей девушки, и она с ужасом обнаружила его источник. Большой деревянный гроб стоял возле дальней стены. Крышка его была переколочена, а на ее поверхности кто-то оставил небольшое распятие. Холодное дыхание прошлого окутывало этот предмет, словно завяг себе во тьму. Нервно сглотнув, Эйш попыталась отойти назад, но свет вновь предательский потух хоть всего и на секунду. Лампа, висящая над столом, едва держалась на грани между светом и тьмой. Ее бледный свет мерцал неустойчиво, будто пытался сохранить хоть какую-то связь с миром, но все чаще погружался в полную мрака пустоту жуткий гроб теперь покоился прямо на столе. И девушка с ужасом отшатнулась. Крышка его заходила ходуном, словно кто-то или что-то пыталось вырваться наружу, выбив старые гвозди. Прекрати! — прокричала Эйш, наконец-то осознав, что вновь может говорить. Грохот стих, но злосчастная крышка, Сдвинулась с характерным скрипом. Зловоние, исходящее изнутри, Тут же заполнило маленькое помещение, Заставляя девушку почувствовать тошноту. Свет вновь замерцал, Погружая все назад во тьму. Запах усилился, Но Эйш не смогла сделать и шага. Не могла пошевелить даже пальцем, когда почувствовала холодное дыхание прямо перед собой. Лампа загорелась. Мертвые глаза на сером лице находились буквально в нескольких сантиметрах от лица девушки. Да жути худой труп с безумным взглядом наклонился к ней ближе, продолжая улыбаться. Возможно, когда-то он был очень молод и полон жизни, но сейчас... В мертвецком взгляде, зияющим бездной, отражался неизъяснимый интерес, неведомый смертным. Девушка, стоящая перед ним, чувствовала, как холодная волна ужаса окутывает ее, пронизывает до самых костей. Только глубокий вздох мог обозначить ее состояние. Смерть уже настигла его, но оставила ему способность видеть. Его пугающие зрачки двигались по горизонтали, а острые белые зубы показались из приоткрытого рта. «Ну, Вэй, Фуги!» Прерывисто глотая ртом воздух, Эйш быстро вскочила. Голова кружилась в нескончаемом вихре, и девушка никак не могла понять, где она находится. Жуткая вонь все еще ощущалась в носу, но помещение вновь изменилось. — Тише, все хорошо! — услышала она знакомый голос, прежде чем заметила двух обеспокоенных мужчин. Те склонились над ней, бегло переглянувшись. — Зачем ты вышла? — строго спросил Фейн вставая со своего места. Парень был весь в грязи и растрепан, словно катался по мокрой траве. Но и Стефан выглядел не лучше. Особенно на фоне своей раненой ноги, перевязанной окровавленной тряпкой. — Я же просил тебя. — Я видела женщину. Прервав Фейна, Эйш тихонько привстала. — В коридоре. — Что? Какую женщину? В доме никого нет. Ну, по крайней мере, внутри. Могильщик-изучающий посмотрел на лицо девушки, но больше ничего не сказал. Эйш только сейчас поняла абсурдность происходящего и тут же попыталась увести разговор в другое русло. Конечно же, этого просто не могло быть. Девушка устало прикрыла глаза, отгоняя от себя жуткие образы, допустив мысль, что с ее разумом действительно что-то не так. Вновь заметив раненую ногу Стефана, она быстро придвинулась к нему. «Стефан, ты в порядке? Где ты был?» — спросила она у все еще молчащего мужчины. «Блуждал в лесу», — тихо ответил ей тот. «И я тебе верю, в Берговице тоже произошло нечто необъяснимое, если можно так сказать». Стефан перевел взгляд на Фейна, и тот не сулил ничего хорошего. Он был уверен, могильщик что-то скрывает. Двор за окном все еще окутывала тьма, словно черное покрывало, пряча за собой стихшие звуки и ушедших волков. Тишина стала настолько густой, что поглотила все вокруг. Только отдаленное лунное свечение беспокойно играло на поверхности окна, словно призрак, пытающийся проникнуть внутрь комнаты. «Я уверен, что с жителями все хорошо. Это место просто играет с нами, тебе ли не знать». Фейн усмехнулся, и это стало последней каплей для Стефана. Мужчина подскочил с места, не обращая внимания на боль. Схватив парня за шиворот, он с силой притянул его к себе. Глаза его сверкали яростью, а лицо искажалось от негодования. В тот момент... Стефан желал как следует встряхнуть Фейна, заставить выведать его все свои тайны, вызвать хоть тень страха на его лице. Но могильщик все еще улыбался. «В чем дело?» С насмешкой продолжил он, ничуть не сопротивляясь. «Ты хочешь что-то сказать мне, Стефан?» Хрупкая девушка, втиснувшаяся между ними, резко толкнула обоих мужчин. Ее щеки пылали, а руки сжимались в кулаки. «Прекратите! Вы словно дети!» сквозь зубы процедила она, направляя свой взгляд к окну. «Я рада, что с тобой все хорошо, Стефан. Но, пожалуйста, возьми себя в руки. Мы обязательно во всем разберемся». Волчий вой вновь донесся из леса, быстро исчезая во тьме за широким окном. Фейн молча подошел ближе, осматривая все еще пустующий двор. «Когда я был последний раз в деревне, все было нормально», — тихо произнес он, повернувшись к Стефану. «Но раз ты говоришь, что в Берговице случилось нечто ужасное, то хорошо, мы непременно пойдем туда. Но утром...» Мужчина молча кивнул могильщику. Гнев потихоньку утих, уступая место легкому стыду. Ночь окутала поместье своим мраком. Деревья стояли неподвижно, тихо шелестя листьями на ветру. Пустой двор выглядел заброшенным и забытым с покрытым хом-пристройками, напоминающими о давно ушедших временах. Темный лес за окном скрывал в себе слишком много тайн, слишком много секретов, которые только предстояло узнать».